крестьянской газете. Привет крестьянской газете, верному стражу великого дела Союза рабочих и крестьян. Крестьянская газета, помни три заповеди. Первая: береги своих селькоров, как зенницу ока. Это твоя армия. Второе: свяжись покрепче с честнейшими и сознательнейшими из крестьян, особенно с бывшими красноармейцами. Это твоя опора. Третья. Насаждай правду в деревне и труби на весь мир, неустанно труби, что освобождение крестьян немыслимо без братского союза с рабочими, что победа труда над капиталом невозможна без руководства крестьянами со стороны рабочих. Иосиф Сталин. Крестьянская газета, 51 номер, 17 ноября 1924 года.